Надо отдать парню должное, на обработку новой информации и полную смену концепции у него ушло секунды две, не больше. И ныне на это и целой жизни бывает мало. Извини, <связывая> <связывая> «Извини <связывая> наконец сказал он. <связывая> я не хотел тебя обидеть. Когда я говорил ерунда, я имел в виду не тебя, а себя. Просто я плохо сделал свою работу, и у меня получилось не то, что было задумано. Так понятно и не обидно. Понятно, подумав, кивнул Базелю. Но всё равно очень обидно, что я не то, что ты задумал. В этом нет ничего обидного, принялся объяснять Трикилай, потому что я собирался просто сделать фокус, пластиковую иллюзию, которая появляется и сразу исчезает, а ты получился живой и настоящий и такой огромный. Согласно книжке, ты раза в 3 меньше должен быть, то есть не ты, а иллюзия. Мне важно. Важно, что к твоему появлению я был совершенно не готов. Представляешь, как я испугался? Ты испугался? переспросил Базилио. Точно-точно. И поэтому захотел, чтобы я исчез, а не потому, что я тебе не нравлюсь. Ну, конечно, подтвердил Трикилай. Просто от неожиданности. К тому же, я не знал, что ты умный и с тобой можно договориться. Думал, ты улетел, чтобы нападать на людей, может быть, даже сожрёшь кого-нибудь. А этого я допустить никак не мог. Побежал за тобой, и когда увидел, что ты залетел в башню мохнатого дома, полез за тобой по стене. Решил, что так будет быстрее, чем стучать в дверь, ждать, пока откроют и объяснять, что случилось. Надо было просто послать мне зов, сказал я. Мы, конечно, не были знакомы, но для безмолвной речи это не обязательно. Да, я сразу так и подумал, но, наверное, просто постеснялся. Бывают ситуации, когда проще залезть на стену, чем всё объяснить. О, да, ещё как бывают. Ты же живая легенда, Макс, сочувственно сказал Миломоре. Ты и при жизни имел ту ещё репутацию. При жизни? Ой, прости, я хотел сказать до того, как исчез на несколько лет. Мои собственные родители иногда рассказывали о тебе такие вещи, что если бы мы с тобой к тому времени не были настолько хорошо знакомы, Я бы, пожалуй, предпочла задержаться подальше. Из, скажем так, уважения. А теперь прикинь, какими подробностями успели обрасти эти байки за время твоего отсутствия. Помнишь истории про короля Мёнина? Можешь гордиться, о тебе рассказывают не хуже. Ладно, растерянно сказал я. Буду гордиться. Всё лучше, чем запереться в спальне и рыдать. Поэтому многие люди будут тебя стесняться, а другие боятся. И с этим ничего не поделаешь, заключила Миломоре. Я знаешь сколько раз Трикки про тебя рассказывала? Ну, что ты отличный и с тобой легко иметь дело, и он вроде бы даже верил, а всё равно на башню по ответственности не полез, лишь бы с тобой не разговаривать. Просто я подумал, что первое впечатление от знакомства самое яркое, признался Трикки лай. Ну, и решил, пусть лучше я запоOmnюсь придурком, который внезапно появляется в окне и требует вернуть его чудовище, чем занудой, который среди ночи присылает зов незнакомому человеку и долго лепечет какую-то невнятную чепуху. И подумав, добавил: тем более, что благодаря магии лазать по стенам стал гораздо легче, чем раньше. Но это случилось относительно недавно, поэтому всё равно выглядит довольно эффектно. Грех не воспользоваться. Надо же, какой честный. В общем, так, я решил подвести итог. Значит, наш Базиليو появился у нас в вет совершенно случайно. Ты сам не знаешь, как это получилось и как долго продлится твоё колдовство. Поэтому, если мы хотим, чтобы он жил долго и счастливо, мы хотим, твёрдо сказала Миламоре, главный друг и защитник всех беспризорных чудовищ. Тогда надо звать на помощь Джуфина, заключил я. Никто из нас троих не знает заклинаний, дарующих долгую и счастливую жизнь вымышленным существам, которых на самом деле не бывает. А Джуфин, ну, он сам по себе заклинание, самое действенное из всех, какие я успел вызубрить, помогает вообще от всего.